Глава 54. У него голодные глаза. Хатсон. Грейс всё ещё бледна, но не так ужасно бледна, как ещё несколько минут назад. Поэтому я, наконец, отхожу назад. Если бы я знал, что эти пиявки так её расстроят, то помалкивал бы до тех пор, пока мы не вернулись бы в дом. Но, с другой стороны, приятно осознавать, что ей не всё равно. Дымка, державшаяся на удивление тихо с тех пор, как я спас её из озера, восприняла тот факт, что я отступил как своего рода команду, потому что она начинает нападать на Грейс, как будто наступил конец света, и во всём этом виновата Грейс. Я не могу понять, что именно она говорит, как этого не понимает и Грейс, но это не мешает маленькой тени проявлять агрессию. Она рычит, визжит, и с каждым рыком немного наступает на Грейс, пока та, которая в своих спорах со мной никогда не отступает, не начинает пятиться. И вскоре на каждый шаг, который дымка делает в сторону Грейс, она делает два шага назад. Я давно не видел ничего смешнее. Это ещё до того, как Грейс смотрит на меня и говорит. «Хадсон, ты не мог бы мне немного помочь?» «По-моему, Дымка и так неплохо справляется», — отвечаю я и прислоняюсь к ближайшему дереву, чтобы насладиться представлением. «Не так ли, моя девочка?» Дымка издаёт вой, который я почти в этом уверен, означает согласие, затем снова поворачивается к Грейс и продолжает орать на неё. «Хорошо, хорошо, Дымка, я поняла!» Грейс примирительно протягивает руку, но тень игнорирует её. «Я уже извинилась перед ним. Так не могла бы ты отстать от меня?» Дымка шипит на неё, и Грейс, прищурившись, шипит в ответ. «Она же понимает, что мы друзья, не так ли?» спрашивает она. Сам этот вопрос и выражение её лица, когда она задаёт его, так меня удивляет, что я отвечаю, прежде чем успеваю подумать. «А это так, Грейс? Мы друзья?» Её изумлённый взгляд встречается с моим, но я не понимаю, почему она так удивлена. Ведь по меньшей мере 50% времени я убеждён, что она хочет одного — чтобы я исчез или умер. «Я думала, что мы друзья», — шепчет она. В ответ на это дымка шипит на неё снова. Но теперь поведение тени уже не кажется мне смешным как и явный дискомфорт Грейс. «Дымка!» Зову я тень таким твёрдым тоном, что она поворачивается и смотрит на меня. «Оставь Грейс в покое». Дымка вопит, как злой кот, громко и с досадой, и поворачивается ко мне спиной. Но всё-таки перестаёт орать на Грейс, так что я доволен. «Спасибо», — говорит Грейс немного принуждённо. «Я хочу извиниться». Хочу сказать ей, что, конечно же, мы друзья, но, по правде говоря, я не знаю, что мы такое. И думаю, она тоже этого не знает. «Ты хочешь пойти обратно?» — спрашиваю я. «По-моему, ты говорил, что Арнст предложил нам отдохнуть после обеда». «Да, верно». Я пожимаю плечами. «Я просто не знал, захочешь ли ты провести это время со мной». По-моему, это мне следует задать тебе такой вопрос, отвечает она. Ведь это из-за меня в тебя впились все эти пьявки. Точно сказано. Увидимся позже. Я иду прочь. Возьми хотя бы бутылку воды, кричит она мне вслед. Я раздражаюсь смехом. Не могу удержаться. Вот она, Грейс, которую я знаю и которая иногда мне нравится. И которая... Никогда не сдаёт назад, даже когда пытается загладить вину. «Что?» — с невинным видом спрашивает она. «Здесь жарко?» Она вешает мне лапшу на уши, и мы оба это знаем, но я не ставлю ей это в упрёк. Вместо этого я беру протянутую бутылку воды и сажусь на траву рядом с ней, к громогласному недовольству дымки. Я протягиваю тени руку, и поначалу мне кажется, что сейчас она укусит её. Но нет, она ползёт по моей руке и обвивается вокруг моего левого бицепса. Между тем Грейс достаёт из корзинки свой сэндвич, но откусывает только пару кусков, после чего заворачивает его и убирает обратно. «Ты не голодна?» — спрашиваю я. «Именно об этом я и хочу поговорить». «Значит, эта бутылка воды была нужна не просто для того, чтобы меня задобрить?» Я изображаю удивление. Она только картинно закатывает глаза. «Я говорю серьёзно, Хадсон. Ты хочешь поговорить о голоде?» «Я хочу поговорить о твоём голоде», — отвечает она. Глядя на этих пиявок, я поняла... «Погоди». «Вид пиявок навёл тебя на мысль о том, как я пью кровь?» «Я не знаю, веселиться мне или чувствовать себя оскорблённым. Возможно, и то, и другое. Скорее всего, и то, и другое. Какого чёрта? Что же Джексон делал с тобой?» Она снова заливается смущённым румянцем, и на этот раз он покрывает и её шею, и маленький участок груди в вырезе футболки Мароли. «Боже!» Она прижимает ладони к щекам, чтобы охладить их, но её румянец только становится гущим. «Я не это имела в виду!» «Понятно?» Я жду, когда она скажет что-нибудь ещё, что угодно, но она просто сидит и смущённо смотрит на меня широко раскрытыми глазами, пока я, наконец, не говорю. «Тогда что же ты имела в виду?» «Я имела в виду, что эти пиявки пили твою кровь. Наконец, отвечает она сквозь сжатые зубы. Кровь, которую ты наверняка никак не можешь позволить себе потерять, ведь ты не... Не пил кровь два с половиной года, договариваю я. Вот именно. Это долго. Да уж, и ещё как. Но в этом и суть, верно? Я очень очень старался, чтобы она не поняла, каково это — быть таким голодным. «Всё в порядке, Грейс? Я в порядке». «Я знаю, это очевидно. Я просто хотела сказать, что если ты... Если я... Я понятия не имею, к чему она клонит. Она делает глубокий вдох, как делает, когда нервничает особенно сильно» и теребит потрёпанные края штанин. Несколько раз она прочищает горло и, наконец, говорит. «Я просто хотела сказать, что если ты голоден и тебе необходимо поесть, ты можешь...» Она снова прочищает горло. «Ты можешь попить мою кровь».